Глава двадцатая Я не спала в эту ночь. Сквозь полупрозрачные занавески пробивался холодный свет утра, окрашивая комнату в бледно-серые тона. На полу валялось бальное платье, разорванное и испачканное. Я сидела на краю кровати, сжимая в руках чашку остывшего чая и пыталась осмыслить прошедшую ночь. Бал, князь Саварин, Марлоки. Виверна, правда о Демарданах, а еще Дамьен. Его лицо, когда он узнал, кто я на самом деле. Его пурпурные глаза. В них не было ни ужаса, ни отвращения, только тихое понимание. Я подошла к зеркалу. Отражение смотрело на меня совсем другими глазами. Не взглядом испуганной женщины, попавшей в чужое тело. Не глазами жертвы, бегущей от мужа и монастыря. Хозяйки. Хозяйки замка, своей судьбы, своих решений и даже ошибок. Раздался тихий стук. «Войдите». Дверь открылась беззвучно. В проеме возник Грисмур, бледный, как всегда. Но сегодня его желтые глаза излучали спокойствие. «Миледи?» Грисмур, я повернулась к нему. Что-то случилось? «Нет, но вы просили сообщать о новостях». Я кивнула. «Мадлен и Сильвия арестованы. Ваш муж доставил их в столичную тюрьму. Имперские дознаватели завели на них дело. Они понесут заслуженное наказание». Я почувствовала облегчение, но не радость. «Все-таки Мадлен...» Моя родная сестра по отцу. Жаль, что все так сложилось. А Саварин не объявлялся? Увы, миледи, он исчез. Никто не видел его с ночи. Я вздохнула. Спасибо, Гризмор. Он кивнул и уже собирался уйти, но я остановила его. А граф? Больше никаких известий. Дворецкий замер. Он остался в Селестине, видимо, готовится к суду, к нашему суду, пробормотала я. Да, миледи. Я снова взглянула в зеркало. Хорошо, этот процесс все равно неизбежен. Гризмор исчез так же тихо, как и появился. Я подошла к окну. Замок наконец-то спокоен. В саду шелестели листья. Где-то вдалеке кричали птицы. Ни марлоков, ни ищеек, ни князя. Но все могло бы закончиться иначе. Я могла бы сбежать, могла бы сломаться, могла бы до сих пор дрожать перед Дамьеном, перед Савариным, перед этим миром. Но теперь, теперь я не та, что была в начале этой истории. Я вздохнула и потянулась к платью, аккуратно разложенному на спинке кресла. темно — для суда, где все окончательно решится. Но это будет не конец. Когда я вошла в здание суда, первое, что почувствовала, — чужие взгляды, десятки глаз, прилипших ко мне. Почему сегодня здесь так многолюдно? В зале судебного заседания тоже прибавилось народу. Абигейл сидела рядом с Алариком, Ее пальцы нервно перебирали кружева на рукаве, а взгляд то и дело скользил то к герцогу Торндарку, то к маркизу де Мордану, сидевшему по другую сторону от нее. Вот и она оказалась в малиннике. Элизабет замерла у колонны, сжимая в руках мой плащ. Ее глаза блестели. Она явно хотела подбежать, обнять, но знала сейчас не время. Маркиз сидел с прямой спиной и холодным спокойствием на лице. Настоящий, ни призрак, ни тень. Маркиз Абрахам де Мардан, выседающий как законный глава рода. Его перстень сверкал в свете магических ламп, а взгляд говорил одно — «Что бы ни случилось, я здесь». Даже Гризмур оставил свой пост и темный замок, чтобы поддержать меня на суде. Он стоял у стены, сливаясь с тенями. Я заняла свое место, и следом вошел Дамьен. Двери в зал закрылись за ним. Дамьен казался все тем же. Острые скулы, твердый подбородок, каштановые волосы чуть растрепаны. Но что-то изменилось. Тени под глазами стали глубже, чем раньше. И взгляд. Раньше в нем читалась холодная уверенность. Теперь в нем плещется огонь и решимость. Он прошел к своему месту, не глядя на меня. Потом появилась судья, леди Деверс с поджатыми губами и папкой в руках. Она окинула притихший зал взглядом. «Граф Нуарвей против его жены Фелиции Нуарвей в девичестве Бонарт», произнесла она ровным тоном. Ее глаза остановились на мне, затем на Дамьене. «Я не буду тратить время на церемонии», — продолжила судья. «Вскрылись новые обстоятельства, письменные показания свидетелей, и по ним есть повод заменить основание вашего иска, граф. Вашу жену обвинили в измене. Есть неоспоримые доказательства, артефакт, записавший все». Она сделала паузу. По залу прошлись шепотки. А у меня от стыда и гнева запололи щеки. Вот же сучки! Наверняка это Мадлен и Сильвия подсуетились. Уверена, это их показания. «Можете ознакомиться с доказательствами», — предложила судья. «Это ни к чему, ваша честь. Так называемые свидетели предоставили ложные сведения». Дамьен подошел к судье и передал папку. Прошу приобщить к материалам дела, раз об этом зашла речь. Тишина в зале стала еще ощутимей. Судья открыла папку и пробежалась взглядом по бумагам. Вдох, выдох. Дамьен действительно готовился к суду, будто предвидел. Я сидела, выпрямив спину. Пальцы спокойно лежали на коленях. Ни дрожи, ни нервного потряхивания. Страх ушел, Осталась только ясность. Напротив, за дубовым столом, сидел Дамьен. Его лицо было невозмутимым, но в уголках губ пряталась усталость. Та самая, что остается после долгой битвы, когда уже не надо притворяться сильным. «Доказательства, допросы слуг, экспертные анализы зелий, изъятых в покоях Мадлен Бунард, признание соучастников», — обозначила судья. «Они пытались приворожить вас, чтобы завладеть вашей волей и имуществом, граф? А измена сфальсифицирована?» «Все верно, ваша честь», — подтвердил Тамьен. Судья согласно кивнула. «Значит, причин менять основание иска нет. Возвращаемся к прежним обстоятельствам. Ну, раз уж мы перенесли заседание на сегодня, может, у сторон есть что добавить?» «Вы действительно хотите этого развода, граф Норвей? Все затаили дыхание. Было кое-что, о чем еще не уведомили суд. Дамьен заявлял раньше об отсутствии магической связи между супругами. Но во мне проснулась магия. Почему он об этом не сказал? Ведь он мог отказаться от развода и претендовать на шахты, пусть не сейчас, но в будущем. Ответ был очевиден чтобы у меня оставался выбор, развестись с мужем или нет. Что-то горячее сжалось у меня в груди. Благодарность? Да, но не только она. Я посмотрела на Дамьена. Он же сидел, скрестив руки. Его взгляд был устремлен на меня. Он промолчал ради меня. «Леди Нуарвей, ваша позиция по делу изменилась?» ворвался в мои мысли голос судьи. Напомню, ранее вы были против удовлетворения требований вашего мужа. Вы были против развода. Сейчас что-то изменилось? Все-таки прошел целый месяц? Да, кое-что изменилось. Прежняя жена Дамьена не хотела в монастырь. Она была против развода, потому что не была готова расстаться с привычной жизнью, а не потому, что хотела остаться с мужем. Мне же... Прежде чем ответить на вопрос судьи, нужно было поговорить с Дамьеном, откровенно, больше ничего не утаивая. «Ваша честь, прошу перерыв», — попросила я, поднявшись. «Снова собрались падать в обморок?» — скептически посмотрела на меня леди Девре. «Мне нужно поговорить с супругом. Дайте нам пять минут, прошу». Судья мгновение колебалась, но все же сдалась стукнула молоточком и сообщила, «Объявляется перерыв в пять минут». Я вышла в коридор. Мне не нужно было оборачиваться. Я знала, что Дамьен идет следом. Тишина в коридоре давила тяжелее, чем любое заявление в зале суда. Я подошла к окну и повернулась к мужу. Дамьен стоял напротив. Его пальцы то сжимались в кулаки, то разжимались. Похоже, он нервничал. Я не спешила говорить первой. Ждала, что он скажет что-то, что изменит все, Или не скажет. Тогда скажу я. И, может, тогда я уйду. Навсегда. «Почему ты не воспользовалась словом в зале суда?» — спросил он. И мне почудилось, что его голос тронул. Он взглянул на меня, и в его глазах, этих проклятых, прекрасных фиолетовых глазах, мелькнуло что-то новое. Сначала я хочу поговорить с тобой. Я жала кулаки, собираясь с мыслями. Тот дурацкий разговор Дамьена с Алариком, где он сказал, что готов простить меня ради шахт, не давал мне покоя. И если я сейчас не выясню все, не хочу потом сожалеть. Я рассказала, что невольно подслушала ту роковую беседу. На мое признание Дамьен горько усмехнулся. «Догадываюсь, что ты думаешь», — тихо произнес он. «Очень сомневаюсь». «Вот оно. Сейчас он скажет, что шахты важнее, что наследство Демардана стоит того, чтобы терпеть жену. Ты думаешь, что я хотел остаться с тобой из-за наследства?» «Доказательств обратного маловато», — перебил я. Внезапно между нами вспыхнул фиолетовый свет. Я вздрогнула, но это оказался всего лишь Сильвер. Кот сидел на подоконнике, его пурпурные глаза сверкали. «Прошу прощения, но я просто обязан вмешаться», — важно заявил он. «Дело в том, что я тоже был невольным свидетелем того разговора. Но, в отличие от леди Фелиции, кот посмотрел на меня так хитро, он не забыл, как я кормила его лососем и сейчас искренне хотел помочь». Из кончика хвоста заструилась магия, складываясь в полупрозрачные образы. гостинные в замке деморданов. Тот самый разговор. Аларик потягивал виски и небрежно бросил. Шахта действительно ценная, говорил Аларик. Такие месторождения редкость в Лунной империи. Да, ответил Дамьен, очень ценные. Ну что ж, Аларик усмехнулся. «Ради такого наследства можно и жене измену простить, да?» «Можно», — тихо согласился Дамьен. Я помнила каждое слово этого диалога и ушла, услышав более чем достаточно. Но это оказалось не все. Дамьен, он вздрогнул, будто очнулся, резко поднял голову, что? «Нет, черт возьми, Аларик, ты вообще меня слушал, дело не в шахтах». Его голос на магической записи звучал хрипло, почти отчаянно. Я не знаю, что со мной происходит, но это, это не расчёт. Я не могу просто отпустить её, потому что люблю. Иллюзия рассыпалась. Я стояла, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Дамьян не смотрел на меня. "Я не умею просить прощения", наконец сказал он. "И не умею объяснять". Но я не хочу разводиться, не хочу потерять тебя, филиция. Он поднял глаза, и в них не было ни капли привычной холодности. То, что я позволял сомнениям и страху руководить собой, было моей ошибкой. Ты для меня единственная. Я застыла. Это, это было слишком, слишком честно, слишком страшно. Ты предлагаешь мне выбор? Прошептала я. «Да, остаться или уйти, только твое решение. Я не стану тебя принуждать». Я закрыла глаза, вспомнила, как боролась за каждый шаг своей свободы, как доказывала себе, что могу выжить без него, что заслуживаю большего, чем провести остаток дней в монастыре, как научилась не бояться. И поняла, что настоящая свобода — это не бегство и не стремление постоянно доказывать что-то себе и окружающим. Это право выбирать, без страха совершить ошибку. «Я могла бы уйти», — сказала я медленно. «У меня есть все: замок, титул, деньги, даже магия, как ни странно». Дамьен не шелохнулся, но я видела, как напряглись его пальцы. Но... Я больше не хочу делать себе больно ради иллюзий свободы. Я сделала шаг вперед. Я тебя люблю, и если тебе нужен шанс, Дамьен, я дам его тебе. Нам! Он замер. Его теплые руки, твёрдые, знакомые, обхватили мое лицо. Ты уверена? А ты? Он тихо рассмеялся. Черт возьми, нет, но я хочу попробовать. И тогда я поцеловала его, не как маркиза де Мардан, не как сбежавшая жена, а просто как женщина, которая наконец-то выбрала свою любовь. За нашей спиной раздался вежливый кашель. Судья. «Готовы продолжить судебное заседание?» Дамье отпустил меня, но его пальцы сплелись с моими. «Да», — сказала я, — «готовы. Тишина в зале суда была такой плотной, казалось, что никто даже не дышал. Судья поднялась на свое место, ее красная мантия шуршала по полу. На основании добровольного и осознанного отказа обеих сторон от расторжения брака? Я не слышала остального, только чувствовала, как пальцы Дамьена слегка сжимают мои, будто проверяя. «Ты все еще здесь?» «Брак графа и графини Нуарвей остается в силе», — закончила судья. Где-то сзади раздался сдавленный вздох облегчения. Леди Милроуз тихо хлопнула в ладоши, а Гризмор, стоявший у двери, едва заметно улыбнулся. Судья закрыла папку с нашим делом и посмотрела на нас поверх очков. «В таком случае, ваше сиятельство, суд считает дело...» «Исчерпанным?» Я не стала ждать, пока Дамьен сделает первый шаг. Сама повернулась к нему. Он стоял, слегка склонив голову, и в его глазах не было прежней надменности, только усталость и умиротворение. «Значит, так?» — сказала я тихо, чтобы слышал только он. «Значит, так?» — повторил он. «Мы не бросились обниматься» не целовались при всех, даже руки разомкнули. Слишком много еще нужно было обсудить, слишком много ран залечить. Но когда мы вышли из зала суда бок, бок между нами уже не было той невидимой пропасти, что раньше мешало нам быть ближе друг к другу. По-настоящему. На крыльце нас ждал Абрахам. Он опирался на трость, будто нуждался в ней, и ухмылялся во весь рот. «Ну что, супруги, теперь обратно в темное княжество восстанавливать хозяйство?» Дамьен фыркнул, но прежде чем он успел ответить, я перебила. «Сначала домой, потому что...» Я запнулась, не зная, как сформулировать. «Потому что нам нужно научиться снова быть вместе? Потому что я хочу проверить, сможем ли мы ужиться без скандалов и сцен ревности?» «Потому что у нас есть завтра», — прошептала я, наконец, найдя слова. «И послезавтра, и все дни после них мы не хотим никуда торопиться». И это казалось не только темного замка Марданов. Дамьен провел пальцем по моей ладони, и там, где кожа вспыхнула теплом, дрогнули едва заметные искры, будто сама магия одобрила наш новый договор. Тогда. Давай не будем торопиться, сказал он. Ведь самое интересное начинается после долго и счастливо.